Глава 9. Дорога. Выехав из города, мы остановились, поджидая всех. Собралось больше двадцати воинов. Бендальф, выехав чуть вперёд и повернувшись к отряду, произнёс. «Моя жена Куле!» — обвёл взглядом, все ли слышали. Парни с интересом рассматривали меня, моё оружие и коня, который, чувствуя повышенное внимание, скалился, схрапывал и бил копытом. Девы-воительницы не редкость, но женщины берегли и границы мало кого пускали. Выйхав вперёд, мы двинулись по дороге, ведущей границы. За нами ехал отряд. Пустив галопом коней, застоявшихся в конюшнях, бодро скакали по хорошей дороге. В обед перекусили на ходу пирогами и запили водой из фляжек. «Устала? Хочешь, возьму к себе, подремлешь?» Я покосилась на воинов. «Стыдно проявлять слабость». «Нет, всё хорошо», — ответила я, хотя спина ныла и пятая точка тоже побаливала. «Никто не посчитает это слабостью». То, что ты едешь к стене, уже мужество для них. Они видят тебе девчонку, храбрую и отважную. Так что передохнуть в седле у меня не будет им казаться слабостью». Притянув меня к себе и прижав, Бендальф завернул в полы своего плаща. Дикого же привязали к луке, удлинив узду. Я расслабилась и задремала, прижавшись к мужу, чувствуя его тепло. Осень потихоньку входила в свою пору. Холодный ветер и дожди скоро будут повсеместно. Через несколько часов пересела на своего коня, с сожалением покинув уютное объятие мужа. Проскакав почти до темноты, съехали в сторону деревни с постоялым двором, где приняли лошадей. Я же сама накормила и почистила дикого. Зашибёт ещё мальчишек, прислуживающих здесь. Умывшись в бочке с дождевой водой, ушла на постоялый двор, села рядом с мужем. Горячая еда пахла вкусно. С удовольствием наевшись, облокотилась на бендальва. Усталость давала о себе знать. Он обсуждал с воинами последние новости. Я задремала. Муж, подхватив меня на руки, унёс комнату. Тут не было отдельных комнат, только общие лежаки, огороженные полотнищами из небелёной грубой ткани. Сдвинув два лежака и поправив ткань, мы сняли только верхнюю одежду и обувь и легли, укрывшись своими же плащами. Я тут же уснула на груди у мужа. Подъём был ранний. Умывшись во дворе, мы поели горячей кашей с тёплым хлебом. Хозяин постоялого двора, пожилой воин без руки и с посечённым лицом, сунул мне свёрток с пирогами. «Бери, девочка, худая больно. Пусть боги тебя освещают путь!» Буркнул он и сразу ушёл, не дожидаясь моего ответа. а Оседлав дикого, вывело и стоило. Он, конечно же, решил устроить театр одного актёра. Погорцевал, схрапнул, поскалил зубы. Затем театрально бухнулся на колени, а я вскочила в седло. Он тут же поднялся и, задрав хвост, чинно вышел со двора. Воины посмеивались. «Артист? Что тут сказать?» Скормила коню яблоко, схрумкал моментом. Вырвавшись на дорогу, рванул галопом Бендальф, нагнав меня, сказал. «Не давай ему верховодить, иначе он будет чувствовать себя слишком вольно. На войне так нельзя». «Да, я понимаю, приедем, и будем вместе тренироваться». Проскакав полдня, снова перекусив на ходу, пересела к мужу, чтобы вздремнуть. К вечеру приехали к постоялому двору, на этот раз без деревни. На мой удивлённый взгляд, муж пояснил. Чем ближе границы тем меньше деревень. Многие покинули свои дома. Дворы же стоят специально для воинов. Им доплачивают из казны, но это последний. Завтра поздно ночью будем в нашей крепости. Часть воинов поедет в разные стороны после ночёвки в крепости. У них дальше сторожевые башни. Быстро появ, ушла проведать дикого, принесла ему яблоко. Он хрустел дольками, я же гладила его по бархатным ноздрям. Съев всё, начал опять хватать за косу, мягко трепляя её губами. А я шлёпнула по морде. «Не хулигань, ты не голодный, чего прицепился к косе? Всё, я пошла, завтра утром встретимся, не пугай конюха». Чмокнув его бархатный нос, ушла. Во дворе прибавилось воинов, подъехал ещё один отряд. Увидев меня, многие рассматривали. Один из оборотней перегородил дорогу. «И что же делает тут такая милая крошка? Может, заработок ищет?» Он похабно осклабился, муссоля меня взглядом. Вокруг раздавались смешки, комментирующие и неприличные домыслы. Воины подошли ближе. «Таких убогих могу обслужить бесплатно», — улыбнулась я. «Ты нарываешься, сучка? Можем и бесплатно, да, парни?» Он оглянулся, еще поддержки. От толпы отделился воин, посмотрел на меня. «Иди, девочка, нечего тебе слушать их». Он подтолкнул меня к двери, закрыв от воина. «Не лезь, Зак! Ты лишаешь нас забавы! Будешь хорошо себя вести, мы с тобой поделимся!» Гогот, раздавшийся за спиной, заставил остановиться. Развернувшись и подпрыгнув, я ударила в ноги ублюдку. Он, не ожидавший такого, свалился. Я несколько раз ударила, заставив его скорчиться. Намотала на руку его косу, вцепившись в волосы, и приподняв его голову, зажгла огонь в руке. «Как думаешь, насколько ты будешь интересен девушкам лысой?» Твоя шикарная коса будет сожжена девчонкой, соплячкой. Развлекаешься, любимая? Смотрю, вполне удачно. Муж прибывшие с нами воины, сгрудившиеся за ним, смотрели на чужаков с гневом. Совсем немножко. Мне предложили развлечь их, обещали денег дать. Вот и стараюсь, как могу. Я дернула воина за косу и поднесла поближе шар с огнем. Завоняла паленым волосом. «Ой, кажется, у тебя брови сгорели». Воин задергался в панике, пытаясь отползти от меня. «Малышка, брось гадость, пойдём отдыхать, завтра длинный путь». Я от души, приложив война, головой о землю, отпустила косу и потушила шар. Что-что, а рука у меня тяжёлая, как и у отца. Пару раз испытала на своей попе, когда нашкодила. Аж захотелось почесать её, вспоминая. Утром встали ещё до рассвета, поспав всего несколько часов. Поели, выехали, когда ещё даже не рассвело. Я, недолго думая, перелезла к мужу и уснула. Дикий был недоволен. Хотел поскакать и порисоваться перед кобылами.